Таверны и ловчонки, торговавшие ромом, процветали. Кабачики и женщины всех национальностей, белые и полукровки, представлявшие столь же пестрое людское сборище, как сами пираты, легко освобождали грабителей от значительной части их добычи, отнятой у испанцев, которые, в свою очередь, нередко мало чем отличались от грабителей. Это было, как всегда, беспокойное время для господина Дожерона, представителя французской Вест-Индской компании и губернатора Тортуги.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 закрыть их для других командиров пиратских кораблей, и ему приходилось терпеть посещение некоторых лиц, не пользовавшихся ни доверием его, ни симпатией, терпеть, невзирая на протест некоего почтенного гостя из Франции, деликатного и утонченного мсье де Меркера, никак не расположенного встречаться в гостиной с пиратами. де Меркер был сыном одного из директоров французской вестинской компании и по приказу отца путешествовал по принадлежащим ей колониям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 Но как пойдешь им навстречу, когда приходится иметь дело хотя бы с таким чванливым и нахально грубым парнем, как капитан Тандер с Рейн-Марго? Губернатор Дожерон не видел никакой возможности закрыть перед этим пиратом двери своего дома, как-то выжелал Демеркер. Он не мог решиться на это даже после того, как стало совершенно очевидно, что негодяи Тандера привлекают сюда общество мадмуазель люсиен Другой жертвой тех же чар пал молодой Джереми Питт. Питт был человеком совсем иного склада. И если знаки внимания, которые он оказывал мадемуазель люсиен и вызывали у Дожерона некоторое недовольство, то это не шло ни в какое сравнение с той тревогой, которую порождал в нем Тондер. А Джереми Питт, казалось, самой природой был создан, чтобы возбуждать к себе любовь. Ясные голубые глаза, прямой открытый взгляд — Нежная кожа, правильные черты лица, золотые кудри стройная атлетическая фигура владно ладно пригнанном аккуратном костюме — все это не могло не привлекать к нему сердца. Мужественность и силы сочетались в нем с женственной мягкостью натуры. Трудно было представить себе человека более непохожего на политического заговорщика, коим он когда-то был, или на пирата, коим он теперь в сущности являлся. Приятные манеры и хорошо подвешенный язык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 Вдали показались Демеркер и Мадлен, и Люсьен направилась к ним, но Джереми ни секунды, ни медля бросился разыскивать губернатора. Дожерон, изящный, элегантный, принесший с собой на эти туземные острова Нового Света всю изысканную учтивость Старого Света, не сумел скрыть, что он крайне огорчен. Сколотив немалое состояние за время своего губернаторства, Он строил чистолюбивые планы для своих рано лишившихся матери и дочерей и мечтал в самом недалеком времени отправить их во Францию. Все это он и изложил мистеру Питту. не резко и не грубо, но в самой деликатной форме, всячески щадя его чувства, и в заключение добавил, что Люсьен уже помолвлена. Джереми был поражен. «Как так? Почему же она ничего не сказала мне?» — воскликнул он.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 Поразмыслите хорошенько. Вспомните, какое положение занимаете вы в обществе? Вы флебустьер, искатель приключений. Я говорю, это не в осуждение и не в обиду вам. Я просто хочу указать на то, что ваша жизнь зависит от удачи. Девушки, получившие самое утонченное воспитание, вы должны предложить обеспеченное существование и надежный кровь. А разве вы в состоянии это сделать? Если бы вы сами имели дочь.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 Он, по-видимому, был удивлен, не обнаружив мадемуазель Люсьен в кабинете ее отца. Мсье де Меркер хотел, по его словам, умолять ее спеть ему еще раз те провансальские песенки, которыми она услаждала его слух накануне вечером. И он жестом указал на стоявшие в углу клыви корды. Мадлен отправилась разыскивать сестру. Мистер Пит встал и откланялся. В его теперешнем состоянии духа у него едва ли хватило бы терпения слушать, как мадмозель Люсьен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 Хорошенькие девчонки, вроде этой Люсьен де Жерон, существуют только для того, чтобы приносить беды и тревоги в мир. Джереми не пожелал больше слушать подобные богохульства. Он сказал, что только такой человек, как Блад, без веры, без идеалов, может столь низко думать о самом нежном, самом чистом, самом святом создании на земле. И он выбежал из каюты, оставив капитана Блада в обществе его любимого Гарация. И все же слова Блада заронили крупицу ядовитого сомнения в сердце влюбленного. Ревность, получившая основательное подтверждение своих подозрений, может убить любовь на повал. Но ревность, питаемая одними сомнениями, лишь жарче разжигает пламя любви. И ранним утром мистер Пит, весь горя в любовной лихорадке, презрел полученный от господина Дежерона отказ и отправился в белый губернаторский дом на холме.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 Не всегда благоразумно позволять себе говорить дерзости. Порой за это приходится довольно чувствительно расплачиваться. Тут вмешалась Люсьен. Взгляд у нее был испуганный, голос дрожал. — Что это такое? — О чем вы говорите? — Вы не правы, мси Тандер. — С чего вы взяли, что появление мси Джереми для меня нежелательно? Мси Джереми — мой друг, а появление друга всегда желательно. — Возможно, для вас, мадемуазель. Но для других ваших друзей оно может быть крайне нежелательным.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 положило конец этой маленькой стычке. Оба эти господина слегка запыхались, казалось, они спешили сюда со всех ног, но, увидав, кто находится в саду, облегченно сбавили шаг. Дожерон, по-видимому, предполагал застать несколько иное общество и был приятно удивлен, словно безопасность Люсьен обеспечивалась главным образом количеством ее поклонников. Появление новых лиц разрядило атмосферу, Но капитан Тандер, как видно, не стремился к миролюбивому общению и удалился. Прощаясь с Джереми, он произнес многозначительно с недоброй улыбкой. — Я буду с нетерпением ожидать случая, мсье, возобновить наш с вами занимательный спор. Вскоре Джереми хотел откланяться, но Дежерон задержал его. — Повременить еще минуту, месье Пит. Ласково взяв молодого человека под руку, он влюк его в сторону от Демеркера и Люсьен.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 Каковым ты неизбежно окажешься, если позволишь тандеру сводить с собой счеты? Не забывай, что этот человек — первоклассный фехтовальщик. Ну, а ты...» — капитан Блат присвистнул. «Это пахнет самым обыкновенным убийством. А какая доблесть в том, что тебя закулят как барана?» Пит в глубине души чувствовал, что капитан прав. Но признаться в этом было бы слишком унизительно.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 а пуще всего вокруг пиратов, зная их привычку сорить деньгами. В плохо освещенном зале воздух был удушлив от едкого табачного дыма, винного перегара, испарений человеческих тел. Тандер вошел небрежно, ленивой походкой. Левая рука его покоилась на эфесе шпаги. Отвечая на поклон, он протискался сквозь толпу и остановился перед сидевшим за столиком Джереми. «Ну, — Надо позвольте. — спросил он и, не дожидаясь ответа, пододвинул к себе табурет и сел. — Какая удача, что мы можем так скоро возобновить наш маленький спор, который был вчера, к сожалению, прерван. Джереми сразу понял, куда он клонит, и поглядел на него в некотором замешательстве. Его товарищи, не знавшие, о чем идет речь, тоже уставились на француза. — Мы, мне помнится, обсуждали вопрос о том, что появление некоторых лиц порой бывает нежелательным, и что у вас не хватает сообразительности понять, в какой мере это относится к вам. Джереми наклонился вперед. — Неважно, что мы обсуждали. Вы пришли сюда, как я понимаю, чтобы затеять со мной ссору. — Я? — капитан Тандер поднял брови, потом нахмурился. — С чего вы это взяли? Вы мне не мешаете. Вы просто не в состоянии ничем мне помешать. Если бы вы оказались на моем пути, я бы раздавил вас, как блоху. И он презрительно и нагло рассмеялся прямо в лицо Джереми, чем сразу и достиг своей цели. Этот смех задел Джереми живое Смотрите, не ошибитесь, принимая меня за блоху. — Ах, вот как! — Тандер встал. — В таком случае поостерегитесь докучать мне снова. Или предупреждаю, я раздавлю вас одним щелчком. Он говорил намеренно громко. Чтобы все могли его слышать. Его резкий голос привлек к себе внимание, и шум в зале притих. Тандер презрительно повернулся к Джереме спиной, но застыл на месте, услыхав: Нет, постой! Грязный пес! Капитан Тандер обернулся. Его брови поползли вверх. Злобно оскал приподнял кончики тоненьких усиков. Одородные силач Волверстон, все еще не понимая, что происходит, Инстинктивно старался удержать Джереми, который тоже вскочил с табурета. — Пес. — Так, так. С расстановкой проговорил тандер. — Пес, — сказали вы. — Вполне уместное сочетание. Пес и блоха. — Но, тем не менее, пес. Это мне не нравится. Не будете ли вы столь любезно взять пса обратно? И притом немедленно. — Я не отличаюсь терпеливостью, Мсьепит. «Разумеется, я возьму его обратно», — сказал Джереми. «Зачем обижать животное?» «Под животное вы подразумеваете меня?» «Я подразумеваю пса. Надо было бы сказать не пес, а...» «Крыса», — резко произнес чей-то голос за спиной Тандера, заставив его обернуться. На пороге, небрежно опираясь на свою черную трость, высокий, элегантный, в черном, расшитом серебром костюме стоял капитан Блатт. Его гробоносое, обожженное солнцем и ветром лицо, было обращено к капитану Тандеру. Холодные синие глаза смотрели на него в упор. Он неторопливо направился к французу. — Крыса, на мой взгляд, как-то лучше определяет вашу сущность, капитан Тандер. Непринужденно и бесстрастно проговорил он и остановился, ожидая, что скажет тот. Раздался дружный взрыв хохота. Когда он смолк, прозвучал ответ Тандера.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 Намеренно стараясь разжечь его ярость, невозмутимо возразил. — А вы попробуйте доказать мне это на деле. Я возьму свои слова обратно, прежде чем прокалю вас шпагой. Или после того. По крайней мере, вы получите возможность закончить с честью бесчестно прожитую жизнь. Здесь есть еще одна комната, довольно просторная и пустая. — Мы можем... — Натандер, злобно усмехнувшись, перебил его. — Ну нет, со мной эти штучки не пройдут. У меня разговор не с вами, а с мистером Питтом. Это подождет. Сначала решим наш спор. Тандер взял себя в руки. Он побледнел еще сильнее и тяжело дышал. Послушайте, капитан Блад, ваш шкипер нанес мне оскорбление. Он назвал меня грязным псом в присутствии всех этих людей. Вы намеренно стараетесь ввязаться в ссору, которая не имеет никакого отношения к вам. Так не по правилам. И я призываю всех свидетелей. Это был ловкий ход, и он оправдал себя. Присутствующие оказались на стороне Тандера. Матросы из команды капитана Блада угрюмо молчали, а остальные закричали, что француз прав. Даже Хакторп и Волверстон и те могли только молча пожать плечами, а Джереми сам окончательно погубил дело, поддержав своего противника. — Капитан Тандер прав, Питер. Наши с ним дела тебя не касаются. — Вы слышите? — закричал Тандер. — Нет, касаются. Мало ли что он говорит. Вы замыслили убийство, негодяй, и я этого не допущу. Капитан Блат, отбросив свою трость, положил руку на эфес шпаги. Но дюжина крепких рук тотчас схватила его. Со всех сторон раздались гневные крики протеста, и, лишенный поддержки своих товарищей, он вынужден был уступить. Ведь даже верный Волверстон, неизменный его сторонник, шептал ему в ухо «Остановись, Питер, во имя Бога! Ты же всех взбунтуешь против нас из-за такой безделицы!» Ты опоздал. Парень сам виноват. Зачем лез на рожу? А вы что здесь делали? Почему вы его не удержали? Ну вот, глядите. Он пошел драться, идиот безмозглый. Джереми уже направлялся в соседнюю комнату. Он был похож на ягненка, покорно шагающего на бойню, и даже ведущего за собой своего мясника. Хакторп шел рядом с ним. Тандер сзади, остальные замыкали шествие.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 Капитан Блатт и Волверстон остановились в глубине комнаты возле стола, на которой были свалены различные предметы с других столов — кружки, кувшины, бурдюк с вином и пара медных подсвечников с круглыми, похожими на блюдца-подставками. Пока дуэлянты готовились к схватке, Питер Блатт, побледневший, несмотря на свой загар, рассеянно перебирал в руках валявшиеся на столе предметы, и в глазах его вспыхивал зловещий огонек, словно ему хотелось запустить одним из этих предметов кому-то в голову.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 Вентадур скомандовал. Начинайте, господа! Со звоном скрестились шпаги, и почти в то же мгновение, повинуясь полученному от своего капитана сигналу, Джереми прыгнул в сторону и атаковал тандера с левого бока. Это заставило тандера повернуться лицом к нему и к солнцу, и дало Джереми некоторое преимущество перед противником, а именно этого и добивался Блад. Джереми изо всех сил старался удержать тандера в этой позиции, но тот был слишком искусным для него противником.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 потому ли, что на стороне Джереми была сила, молодость, высокий рост, или рука опытного дуэлянта стала менее искусной, так как давно не держала шпаги, но ни то, ни другое не давало достаточного объяснения происходящему. Тандер атаковал, его шпага описывала сверкающие круги перед самой грудью противника, мгновенно нащупывая слабые стороны в его неуклюжей защите. Он давно уже мог прикончить Джереми и не делал этого. Забавлялся ли он, играя с ним, как кошка с мышью? Или, быть может, побаиваясь капитана Блада и возможных последствий, столь откровенного убийства его шкиперу у всех на глазах, намеревался не убивать, а лишь искалечить его? Зрители, наблюдавшие поединок, недоумевали. Их недоумение усилилось, когда Тандер, еще раз отскочив в сторону, оказался спиной к солнцу и вынудил своего беспомощного противника занять то невыгодное положение, в котором сам Тандер находился в начале поединка.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 Он поднял его и, разглядывая углубление для свечи, привел блюдцеобразное основание подсвечника в вертикальное положение. И в ту же секунду рука Тандера внезапно дрогнула, и шпага его, промедлив какой-то миг, не сумела отразить неловкий выпад Джереми, продолжавшего механически обороняться. Не встретив сопротивления, шпага Джереми вонзилась в грудь Тандера. Пораженные зрители еще не успели прийти в себя от столь неожиданного завершения поединка, А капитан Блад уже опустился на одно колено возле распростертого на земляном полу тела. Теперь он был хирург. Все остальное отступило на задний план. Он велел принести воды и чистых полотняных тряпок. Джереми, пораженный больше всех, стоял возле и отупело глядел на сраженного противника. Когда Блад начал обследовать рану, тандер на мгновение лишившееся сознания пришел в себя. Глаза его открылись, и взгляд остановился на склоненном над ним лице капитана Блада, Убийца, пробормотал он сквозь стиснутые зубы, и голова его бессильно свесилась на грудь. Совсем напротив, сказал капитан Блат, и с помощью вентадура, поддерживающего безжизненное тело, принялся ловко бинтовать рану. Я ваш спаситель. Он не умрет, добавил он, обращаясь к окружающим, хоть его и проткнули насквозь. Через месяц он будет хорохориться и бесчинствовать снова. Но дня два-три ему следует полежать, и за ним нужно поухаживать. Поднявшись на борт, Арабеллы, Джереми был как в тумане. Все происшедшее стояло перед его глазами, словно видение какого-то странного сна. Ведь он уже смотрел в лицо смерти, и все же он жив. Вечером за ужином в капитанской каюте Джереми позволил себе пофилософствовать на эту тему. — Вот доказательство того, — сказал он, — что никогда не надо падать духом и признавать себя побежденным в схватке. Меня сегодня совершенно запросто могли бы отправить на тот свет. А почему? Исключительно потому, что я был неуверен в себе. Заранее решил, что тандер лучше меня владеет шпагой. — Быть может, это все же так, — проронил капитан Блат. Почему же тогда мне запросто удалось продырявить его? — В самом деле, Питер, как могло такое случиться? Этот вопрос, волновавший всех присутствовавших, задал Волверстон. Ответил Хакторп. А просто дело в том, что этот мерзавец бахвалился всюду и везде, что он, дескать, непобедим. Вот все ему и поверили. Так частенько создается вокруг человека пустая слава. На том обсуждении поединка и закончилось. Наутро капитан Блат заметил, что не мешало бы нанести визит до Жерону и сообщить о происшедшем. Его, как губернатора Тартуги, следует поставить в известности о поединке. По закону дуэлянты должны дать ему свои объяснения.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 Прекрасно зная, кто зачинщик ссоры, не я ли предостерегал вас, мсье Пит? Я вынужден был бы принять меры против тандера и, быть может, просить вашего содействия, капитан Блатт. В колонии тоже должен поддерживаться какой-то порядок. Но все произошло как нельзя более удачно. Я счастлив и бесконечно благодарен вам, мсье Пит. Такие речи показались Питту хорошим предзнаменованием. И он попросил разрешения засвидетельствовать свое почтение мадемуазель люсиен Дожерон поглядел на него в крайнем изумлении. — Люсьен? — Но Люсьен здесь уже нет. И сегодня утром она отплыла на французском фрегате во Францию вместе со своим супругом. — Отплыла? — С супругом? — как эхо повторил Джереми, чувствуя, что у него закружилась голова и засосала под ложечкой. — Да, с месье де Меркером. Разве я не говорил вам, что она помолвлена? Отец Бенуа обвенчал их сегодня на заре. Вот почему я так счастлив и так благодарен вам, мсье Пит. Пока капитан Тандер преследовал ее как тень, я не решался дать согласие на брак. Памятуя о том, что проделал однажды Левасер, я боялся отпустить от себя Люсьен. Тандер без сомнения последовал бы за ней, как когда-то Левасер, и в открытом море мог бы отважиться на то, чего он не решался позволить себе здесь, на тортуге. — И поэтому, — сказал капитан Блат ледяным тоном, — вы стравили этих двух, чтобы, пока они тут дрались, третий мог улизнуть с добычей. — Это Де Дежерон ловкий, но не слишком дружественный поступок. — Вы разгневались на меня, капитан. Дежерон был искренне расстроен. — Но я ведь должен был в первую очередь позаботиться о своей дочери. И при том же я ни секунды не сомневался в исходе поединка. Наш дорогой мсье Пит не мог не победить этого негодяя-тандера. — Наш дорогой мсье Пит, сухо сказал Блад, — руководимый любовью к вашей дочери очень легко мог лишиться жизни, убирая с пути препятствия, мешающие осуществлению желательного для вас союза. — Видишь, Джереми, — продолжал он, беря под руку своего молодого шкипера, который стоял, повесив голову, бледный как мел, Какие западни уготованы тому, кто любит безрассудно и теряет голову? Пойдем, дружок. Разрешите нам откланяться, де Дажерон. Он чуть ли не силой увлек молодого человека за собой. Однако капитан Блад был зол, очень зол, и, остановившись в дверях, повернулся к губернатору с улыбкой, не предвещавшей добра. А вы не подумали о том, что я ради мсье Питта могу проделать как раз то самое, что мог бы проделать Тандер?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 Они уже приближались к молу, когда немое отчаяние юноши внезапно уступило место бешеному гневу. Его одурачили, обвели вокруг пальца. И даже жизнь его поставили на карту ради своих подлых целей. Но он им еще покажет. — Попадись он мне только, этот Демеркер! — бушевал Джереми. — Да, воображаю, каких ты тогда натворишь дел! — насмешливо произнес капитан Блад. Я его проучу, как проучил этого пса-тандера! Тут капитан Блат остановился и дал себе посмеяться в волю. — Да ты сразу стал записным дуэлянтом, Джереми. Прям грозой всех шелковых камзолов. — Ах, пожалуй, мне пора отрезвить тебя, мой дорогой Тибальд, пока ты со своим бахвальством не влип снова в какую-нибудь скверную историю. Кумурая морщина прорезала высокий чистый лоб юноши. — Что это значит? Отрезвить меня? — сурово спросил он. — Уложил я вчера этого француза или не уложил? — Нет, не уложил.